Глава 12 Боги, как же хорошо, что сейчас моё тело состояло в большинстве своём из адамантия, иначе меня бы попросту разорвало на части. А так ничего, тянусь во все стороны адамантиевой кляксой, вроде бы даже дискомфорта не испытываю. Пекя на дно бывшего океана и ниже закончилось неожиданно. Гарпунами меня притянуло к чёрной мерцающей сфере, больше похожей на поверхность мыльного пузыря и не распластала по ней, а вдавила вглубь, словно сквозь маслянистую пленку. Дальше падение остановилось окончательно, и я оказался распятым под куполом на множестве черных нитей. Сколько ни барахтайся, выбраться не удавалось. А вскоре я и перестал это делать. Уж больно любопытные события вокруг разворачивались. «Ты что творишь?» — возмущался наш серебристый адамантий, пытаясь оборвать черные нити гарпунов и заменить их собственными. «Мы тут принеслись спасать вас, а ты...» У Адамантия не хватало слов от возмущения и лежат от бесконечной борьбы. «Черные гарпуны продолжали обстреливать в нас. Теперь я понимал ощущения драконов, когда я их гарпунил, И это меня еще жрать не начали». «Красиво...» — умиротворенно отозвался внутри Гемос впервые за очень долгое время после несостоявшейся войны с богами. Истинный канон азиатской культуры, борьба противоположностей, ин и Ян. Нашел время для философствований, тихо прокомментировал я в ответ, стараясь расслышать перепалку о с неизвестной мне сущностью или субстанцией. Мне все равно особо нечем заниматься было, пока восстанавливался. Внизу черный, не наш Адамантий, тоже в долгу не оставался. Да пошел ты, я сколько сидел в этой дыре, носа не показывая. Я сколько сдерживал все, что только можно. Ты на меня хер забил, так и скажи, спаситель Херов. Я говорил, что быстро не получится, я предупреждал. Здесь шанс один на бесконечность. Мы знали, на что шли. Мы знали? Мы знали! все распалялся черный. Это все ты со своими передовыми идеями. Мы все расплачиваемся. Ты хоть знаешь, как это существовать без. Представь себе, знаю! рявкнул мой сосед, обрывая черного на середине фразы. «Я был в том же состоянии, что и ты, веками, тысячелетиями, эрами, но не сдался, а ты...» «А как я должен был отреагировать? Ты шляешься по мирам, не соизволив даже явиться после освобождения, хотя клятвенно обещал, как только так сразу...» Клекса начала бурлить черными пузырями, увеличиваясь в размерах. «А когда заявился сюда, решил игнорировать мое присутствие? Ты не охерял ли часом? Я слышал твои слова про портал...» Ты даже не собирался выходить на диалог, намереваясь сбежать, как трус. Хотя нет, ты не трус. Ты предатель. Ты нашел выход из ловушки, избавился от наказания, бросив всех остальных на произвол судьбы. Ты предал самого себя, нас и свои убеждения. Ты предал все, ради чего мы все страдали. Я откровенно висел и грел уши. Кем бы ни был черный, а сейчас я склонен был его считать кем-то из соратников Адамантия, но он был искренний зол. К тому же над головой, за пределами черной пленки, что-то шипело, бурлило и грохотало. Земная твердь под нами, то и дело, содрогалась от толчков, будто ее взрывали мощные гейзеры. Похоже, система не соврала про избыточное выделение воды. Океан восстанавливался в своих прежних пределах, а возможно, что и захватывал новые территории. Все не зря, и я никого не предавал, все идет своим чередом, пытался вразумить черного адамантий. И вообще доразвил бы мир до ноосферы и сидел бы себе в безопасности, а то устроил проходной двор. Столько времени прошло, неужто не смог ни с кем установить контакт? «Не тебе меня учить. Мне себя пришлось дробить, чтобы выжить, спасти предыдущую песочницу и пытаться основать новую. Но эти меня и здесь достали». Еще сильнее разъярился Черный и облепил нас сплошным покровом, словно в одеяло завернул. «А твоя ноосфера чушь полная, выдумка, сказка для высших и младших». «Чушь? Она реально как никогда. У нас сейчас мир держит удар техносов, и ничего не морщится». Серебристый даже перестал бороться, выйдя из моего тела клоном с пуповиной. Он уже второй раз так делал, когда желал проявить собственное «я» миру». А мы, к твоему сведению, сперли у них из-под носа осколок размером с остров и у себя спрятали вместе с выводком их инкубаторских божеств. Наша ноосфера, покруче их системы планетарной обороны, работает. Врешь! Чёрный дрогнул, но все еще продолжал подогревать в себе ненависть. «Ты мне-то зубы не заговаривай!» Я бы и дальше слушал весьма содержательную на информацию свару, но по кровной связи ко мне обратилась Теймэй. «Миш, мы на очереди к швартовке в Мантуе. Для пущего эффекта неплохо было бы тебе явиться. Я, конечно, могу с твоей копией под ручку проехаться, если ты занят, но ты же сам хотел». Реагировать пришлось быстро и соизмеримо ситуации. Открыв под собой маленький портал, я сменил опостась на человеческую и помахал рукой, пытаясь привлечь внимание двух спорщиков. «Господа боги, или кто вы там есть, прошу прощения, что прерываю ваш, безусловно, весьма интересный и познавательный диалог». «Но мне пора, меня ждут в другом месте. Поэтому, Адик, если с тобой ни хрена не случится без моего тела в качестве носителя, то вы общаетесь, а я, пожалуй, пойду. Позовешь как-то или через сестру весточку передашь. Я заберу или оставлю тебя здесь, раз у вас столь теплые отношение». Чёрный даже нападать перестал. Он медленно стекался, в подобие человекообразной фигуры с чуть склоненной на бок головой. «Он что, нас слышит и понимает?» О, сколько было в этом голосе недоверия, удивления и ужаса. Мой адамантий заржал, наслаждаясь реакцией собрата. И не только. «Нет, погоди, погоди», — затряс головой черный. «Это он только что добровольно отказался от нас, от столпа вселенского могущества, от тво, цыц...» Заткнул черного адаманти, чтобы тот не разболтал чего-то важного. «Да, именно так». Ему вообще мы нахер не сдались, представив, при первой встрече он мне еще и от себя хотел добавить адамантия. «Да ну на!» То, что это ругань, я понял только по экспрессии. Слова были абсолютно незнакомы. «Он блаженный?» «Нет», — покачал головой серебряный. «Он странный и со своим кодексом чести. Взгляд на мир у него, как смесь бульдога с носорогом. Ни вашим, ни нашим. Но сам понимаешь...» «Ты вот серьезно сейчас?» «Так, это все прекрасно, но обсуждать присутствующего здесь меня в третьем лице ни хрена не вежливо. Дождитесь хотя бы, пока я уйду». Снова обратил я на себя внимание и повторил вопрос своему адамантию. «Ты здесь остаешься? «Двумя третьими», — чуть подумав, ответил тот. «Нам о многом нужно побеседовать с...» Он запнулся, подбирая слова. «С другом. А так мы всегда останемся на связи. И я тебя прошу, не нарывайся...» И не начни какую-нибудь очередную божественную войну, пока меня не будет. Хорошо, мамочка, не удержался от подколки я, но ты же знаешь, они сами первые. Пока мы перекидывались ничего не значущими фразами, поверх черной клякса стала стремительно растекаться серебряная. Она имела значительно больший размер. Сейчас это было особенно заметно. Что там говорил черный продробление себя для спасения предыдущей песочницы, Возможно, предположение или озарение Ольги были недалеки от истины. Тогда становился понятен меньший размер черного. В какой-то момент пуповина между мной и серебряной кляксой истончилась и оборвалась. Я же перенастроил портал на таймы и вышел на борту швартующегося дирижабля, попутно открывая портал для Ольги. За такт сердца оказалось рядом. «Рада вас видеть», — улыбнулась таймы. «Как все прошло?» «Весело», — не стал я скрывать подробностей. На изнанке сестры случился катаклизм и пришлось просить кое-кого о помощи, но сейчас вроде бы смогли обернуть процесс вспять. Встреча с рыболюдьми состоялась. Осторожно уточнила у меня Ольга по кровной связи. Нет, зато Адамантий встретил кого-то не то из своих прошлых соратников, не то из родни. Тот же божественный металл, но только почему-то черного цвета. От ампатки пришла волна удивления. «У твоей сестры изнанке расположилась еще одна песочница?» «Вряд ли. Я тут подслушал часть их ругани. Похоже, ты оказалась права в своих предположениях». Я показал жене часть воспоминаний, чтобы она сама смогла оценить полученную информацию. Сам же взялся за проверку готовности подразделений к нашему прибытию. Близлежащие к воздушному порту Манту и районы были наводнены комарами. Их я закинул порталом еще за неделю, когда зашел разговор о триумфальном шествии». «Мне сюрпризы были не нужны». «Борзый, как у вас обстановка?» — обратился я к командиру кровников. «Стоило нашим появиться в зоне видимости летного поля. Гонцы полетели во все стороны, словно тараканы при включенном свете», — отчитался мой тезка. «Соглядатые доложили, что основная тройка уже в курсе». «Основная тройка у нас — это Дель Ува, Барромео и Долларовэра». «Отлично». Встречающую делегацию мы не ждали, но первую реакцию на наше появление отследить было жизненно необходимо. Потому кое-кто все утро ошивался в магистрате города возле главы рода Чезара Делла Раверы. Проблем для себя я ждал только отсюда. Дель Ува выбыли с доски соперников прямым вмешательством винограда. Тот за оказанную мною слугу и вообще из наших добрых отношений пригрозил отходить лозой чью-то задницу, если Дель попробует вновь мутить воду вокруг моего рода. Барамао и так на время приостановили всякую активность, ожидая от меня какого-либо ответа по поводу встречи с Агафьей. Им я из вежливости отправил сегодня письмо о скором прибытии в Мантую. Для разнообразия это письмо не вошло никому из членов рода стилетом в грудную клетку, что уже было с моей стороны более чем мирным уведомлением о предстоящих переговорах. «Агафья, ты как, есть новости?» «Пока скучно, едем в карете в порт». Дон Чезаро решил лично встретить столь значимого гостя, прибывшего с собственным воздушным флотом. С точки зрения политики, он был абсолютно прав. Наше появление в Мантуе выглядело идентично появлению небольшой, но до зубов вооруженной флотилии где-то в акватории Эгейского моря с неясными намерениями. Вот эти самые намерения глава магистрата Мантуи и должен был выяснить». А то, что воздушный флот оказался с флагами давным-давно сгинувшей в горниле родовой войны семьи Занзара, это сущая мелочь. Подумаешь, совпадение. Такое совпадение, как и то, что со смертью Занзара главами магистрата избирались практически только выходцы из семьи Долларавера, либо их ближние или дальние родственники. У меня, как и у деда, в свое время не было ясного понимания, был ли этот род изначально замешан в предательских действиях в отношении Занзара, Либо позже был использован в качестве ширмы и марионетки во главе магистрата Мантуи, где ранее безраздельно правили Занзара. Баромао и Делюва не любили светиться, оставаясь теневыми полюсами влияния в Пьемонте, а формальный представитель власти в городе все же требовался. «И как тебе, Дон Чезаре?» «Хорош, спокоен, уверен, не суетится. Пока ведет себя в соответствии с ситуацией», — коротко ответила вампирша но перед поездкой нацепил на себя какой-то артефакт из личного сейфа, возможно, от магии крови. «Образцы достала?» «Обижаешь?» — фыркнула вампирша. «У него хоть все пальцы и ребра на месте остались». Я рассмеялся, вспоминая любовь баронессы к экстравагантным образцам. «Да ну тебя, уже бабушку во всех грехах подозреваешь», — Отмахнулась вампирша. «Цело не вредим пока, но клыки чашутся с ним побеседовать». «Еще успеем», — Чуть осадил я энтузиазм баронессы. «Мы выходим». «Мы тоже». Последовала пауза, а после и тихое ругательство сквозь зубы. «На вас амулеты от магии смерти надеты?» Джаванни нарисовался». Из трюмов дирижаблей ровными коробками 10 на 10 человек выходили воины в черной военной форме с алыми нашивками комаров. Чезаре де Ларавере из всех сил старался удерживать маску невозмутимости Когда перед ним разворачивался строй самой настоящей армии, в том, что Родовая гвардия имеет на своем счету не одну стычку, свидетельствовали спокойная собранность и четкость выполнения команд. Чезаре даже поправил себе экономность ни единого лишнего движения, ни единого лишнего слова. Рядом хмыкнул младший выкормыш графского рода Барамео, вечно юной Джованни. Меньше минуты на разворачивание боевых порядков. Хороши. Сокнул он языком, будто разглядывал породистых кобыл перед аукционом. Многие обманывались внешностью Джованни, но Чезаро был не из таких. Младший Барамау являлся в страшных снах большинству итальянских аристократов, превосходя одаренностью всех в своей семье, включая деда. А уж старый граф был тем еще зверем. Даже не пожалел собственной кости для артефакта, заменив ее титановым протезом. «Что есть минута?» С чел нужным ответить Чезаре, дабы поддержать светскую беседу и заодно польстить магу смерти, если вы со своим даром способны уничтожить их за пару секунд. Первое правило дипломатии Дон Чезаре гласит «Не недооценивай своего противника». Холодным тоном, словно ушатом ледяной воды, окатил маг смерти главу магистрата. Чезаре вздрогнул и поспешил использовать артефакт «Монокль», показывающий примерную магическую одаренность оппонентов, и направленность их магии. Переводя взгляд с одного гвардейца на другого, ожидающих выхода своих господ, он не сдержал тяжелого вздоха. «Три сотни одаренных. «Я вам даже больше скажу», — оскалялся хищной улыбкой Джованни. «Три сотни одаренных, прикрытых от магии смерти, жизни и природы, мой дрожайший Дон Чезаре. Вам это ни на что не намекает?» «Намекает?» «Да это прямое заявление о предстоящем реванше». И только от мудрости их позиции зависит, насколько кровавой будет новая война. В том, что ее удастся избежать, Чезаро уже не был уверен. Мы наблюдали, как три сотни кровников и воев строились на летном поле. Параллельно с каждым десятком шагал знаменосец с флагом рода Занзара, герб на которых не сильно отличался от герба комариных. Единственным отличием стали алые вихри вокруг комара и корона над его головой. Как пояснил мне Зубров, она означала правящий статус в определенном регионе. Летное поле полностью было оцеплено нашими людьми. На нашем фоне приветственная делегация в составе Дона Чезара Делла Равера и Джованни Барромео выглядела откровенно скудно. Нет, вокруг них стояла пятерка телохранителей Дона Чезара, но те чуть ли не с ужасом шептали молитвы всем богам, чтобы им не пришлось защищать своего нанимателя. Дон Чезаре... Крежистый здоровяк с наметившимся животом и волосами, собранными в хвост на затылке, сквозь монокль разглядывал комаров и о чем то переговаривался с Баромео. «Мелкий засранец его стращает», — тут же прокомментировала мои мысли Агафья. «Только не пойму, намеренно или развлечение для...» Из трюмов начали спускаться знаменосцы с флагами рода Эсфис, белоснежными полотнами и розовым драконом, парящим в небе. А через пару мгновений с неба спикировало три дракона той же расцветки. Пролетая почти над самой землей, они едва не касались волос приветственной делегации, вовремя меняя направление и взмывая ввысь. Сделав еще круг, они мягко приземлились напротив Дона Чезера и Джованни и застыли в ожидании дальнейших команд. Пришел и наш черед спускаться. «Почему три дракона?» — полюбопытствовал я у Таймы, пока сходил по трапу под ручки с иллюзионисткой и эмпаткой. «Так ведь сейчас здесь три представителя династии, каждому по дракону», как само собой разумеющееся, ответила Тэймэй. «И что, у всех представителей цинской династии есть по дракону?» «Я вообще не уверена, что они у кого-то есть, кроме нас, разумеется», беспечно, пожала ата плечами. «Но легенду нужно поддерживать. Был дракон в Японии?» «Был. А здесь уже три». «Не перегибаешь?» «Да я и так свою фантазию сдерживаю» шутливо надула губки жена, пока мы проходили между кровниками. «Я вообще хотела манту и комариную неделю устроить, чтобы все точно вспомнили о существовании нашего рода». Последние слова она произнесла нарочито громко, чтобы встречающие ее услышали. Но подумала, что обычные люди не должны страдать за грехи прошлого, закончила она, лукаво поглядывая на бледного Дона Чезаре. «Очень верное утверждение, донна, кивнул Делла Равера сперва мне, а после моим супругам. «Позвольте представиться, дон Чезаро Делла глава магистрата города Мантуя и достопочтимый дон Джованни Барамео, С кем имеем честь общаться?» «Граф Михаил Комарин с супругами, и Таймэй Эсфис и графиней Ольгой Комариной, коротко представил я нас. И стоило Чезаро выдохнуть с облегчением, что сегодняшнее представление не более, чем русский пафос, основанный на демонстрации силы, я его добил». Вы имеете честь или несчастье общаться с законным наследником герцогов Занзара?»